Чтобы увериться, что она не пересечется с сиделками, Хитер прислонилась к стене сбоку от двери, которая вела в реанимационную. Она могла видеть оттуда палату Джека. Его дверь была закрыта, занавески задернуты на огромных окнах наблюдения. Воздух в реанимационной пах различными антисептиками. Она должна привыкнуть к этим вяжущим и металлическим ароматам, которые казались теперь какими-то ядовитыми и привнесли горький привкус в рот. Когда, наконец, доктора вышли из палаты Джека и направились к ней, то они разулыбались, но у хитр было беспокоящее ощущение, что новости плохие. Их улыбки кончались на углах ртов. В глазах было нечто похуже печали, возможно, жалость. Доктор Уолтер Дилани был 50 лет и прекрасно гляделся бы в роли мудрого отца на телевизионных посиделках начала 60-х. Каштановые волосы посидели на висках, лицо красивое, мягкостью черт. Он излучал спокойную уверенность и был так же расслаблен и умудрен опытом, как... — Оззи Нельсон или Роберт Янг? — Вы в порядке, хитр? — спросил Дилани. Она кивнула. — Я поддерживала связь. — Как Тоби? — Дети не унывают. Он чувствует себя так хорошо, как будто увидит отца через пару дней. Дилани вздохнул и махнул рукой. Боже, я ненавижу этот мир, который мы сотворили. Хиттер никогда раньше не видел его таким разозленным. Когда я был ребенком, люди не стреляли друг в друга на улицах каждый день. Мы уважали полицейских, знали, что они стоят между нами и варварами. Когда все это переменилось? Ни Джек, ни Прокнов ответа не знали. Дело не продолжил. Кажется, я только обернулся и теперь живу уже в какой-то сточной канаве, в сумасшедшем доме. Мир кишит людьми, которые не уважают никого и ничего. Но мы считаем нужным уважать их, сострадать убийцам, потому что с ними так плохо обращались в жизни. Он снова вздохнул и покачал головой. — Извините. Сегодняшний день я обычно провожу в детской больнице, а там у нас два малыша, которые попали в центр гангстерской перестрелки. Одному из них три года, другому шесть. Младенц. Боже мой. А теперь Джек. Я не знаю, слышали ли вы последние новости? сказал Эмиль прокнув, Но человек, который стрелял на станции автосервиса этим утром, вез кокаин и пентахлорфенол в карманах. Если он использовал оба наркотика одновременно, тогда у него в душе была каша, точно. Как ядерной бомбой по собственным мозгам. Боже ты мой! — сказал Дилани с отвращением. Хитро знала, что они на самом деле расстроены и разозлены, но также подозревала, что это только оттягивание плохих новостей. Она обратилась к хирургу. — Джек вынес все без повреждений мозга. Вы тревожились из-за этого, но он вынес. — У него нет афазии, — сказал Прокнув. Он может говорить, читать, произносить по буквам делать расчеты в голове, умственные способности, кажется, не ухудшились. Это означает, что не похоже, будто у него какие-либо и физические способности ухудшились в связи с повреждением мозга, — добавил Уолтер Диллани. Но должны пройти еще день-два, прежде чем мы сможем быть уверены в этом. Эмиль прокнув, быстро провел худощавой рукой по своим кудрявым черным волосам, — Он справился с этим совсем действительно хорошо, миссис МакГарвей, это правда. — Но? — спросила она. Врачи поглядели друг на друга. — Прямо сейчас, — сказал Дилани, — у него паралич обеих ног. — Все ниже талии, — сказал Прокнов. — А выше? — спросила она. — Там все отлично, — уверил ее Дилани. — все действует. Утром, — сказал Прокнув, мы снова поищем перелом позвоночника. Если найдем, сделаем гипсовое ложе, подобьем его войлоком и обездвижим Джека ниже шеи вдоль всего пути нервных окончаний, ниже ягодиц и присоединим его ноги к весу. Он сможет снова ходить? Почти наверняка. Она перевела взгляд с прокнова на Дилани и обратно на прокнова, ожидая продолжения. Это все? Врачи снова переглянулись. Дилани сказал. Хитр, я не уверен, что вы представляете себе точно, что у вас с Джеком впереди. Так расскажите. Он будет в гипсе от трех до четырех месяцев. К тому времени, когда снимут гипс, у него разовьется серьезная атрофия мускулов ниже талии. Не будет сил ходить. Попросту его тело забудет, как надо ходить. Так что ему придется провести несколько недель в реабилитационном центре. Это, видимо, будет тяжелее и болезненней, чем все то, с чем сталкивалось большинство из нас. — Да что такое? — спросила она. Прокнув ответил, «Сказанного более чем достаточно. Но могло быть и намного хуже», — напомнила она им. Снова, наедине с Джеком, она опустила одну сторону ограды кровати на постель и погладила его влажные волосы над лбом. «Ты выглядишь прекрасно», — сказал он. Его голос все еще был слабым и тихим. Лжец! восхитительно. Я выгляжу как дерьмо. Джек улыбнулся. Прежде чем отключиться, я подумал, увижу ли тебя снова. От меня так просто не избавишься. Нужно и вправду умереть, а? Даже это не спасет. Я найду тебя где бы то ни было. — Я люблю тебя, хитр. Я тебя люблю, — сказала она. — Больше жизнь. К глазам подошла волна тепла, но она решила не реветь при нем, демонстрировать положительные эмоции, держаться. Его веки задрожали, и он сказал. — Я так устал. Не могу понять, почему? Он снова улыбнулся. Сегодня был тяжелый день. — Да? — А я думала, вы, полицейские, ничего не делаете часами. Только сидите и пончики живете, Да собираете деньги, — отворотил наркобизнеса. Иногда мы избиваем невинных граждан. Ну да, это утомляет. Его глаза закрылись. Хитр продолжала гладить волосы мужа. Его руки все еще скрывались под рукавами смирительной рубахи, и она отчаянно захотела коснуться их. Внезапно его глаза распахнулись, и он спросил, — Лютер умер? Она поколебалась. — Да. Я так и думал, но надеялся. — Ты спас женщину, миссис Аркадян. — Ну это что-то. Его веки снова затрепетали, тяжело сомкнулись, и она сказала, — Тебе лучше отдохнуть, малыш. Ты видела Альму? Это была Альма Брайсон, жена Лютера. Нет еще, малыш. Я была как будто привязана к этому месту, ты понимаешь? — Пойди, навести ее, — прошептал он. — Схожу. Теперь я в порядке, а она в тебе нуждается. — Хорошо. — Так устал, — сказал он, и снова соскользнул в сон. Группа поддержки в холле реанимационной насчитывала троих. Когда Хитр покинула Джека на ночь, два полицейских в форме, чьих имена она не знала, и Джина Тендера, жена другого полицейского. У них сразу поднялось настроение, когда она сообщила, что Джек выбирается, А сама узнала, что те несколько раз связывались с департаментом по внутренней связи. В отличие от врачей, они понимали, почему она отказывалась уныло сосредоточиться на параличе и усилиях, необходимых для его излечения. — Мне нужен кто-то, кто отвез бы меня домой, — сказала Хитер, — чтобы взять свою машину. Я хочу навестить Альму Лютер. — Отвезу тебя туда, а потом домой, — сказала Джина. — Я сама хочу повидать Альму. Джина Тендера была самой яркой из жен полицейского в отделе и, может быть, во всем департаменте Лос-Анджелесской полиции. Ей 23 года, но выглядела она на 14. Сегодня она надела туфли на пятидюймовых каблуках, узкие черные кожаные брюки, красный свитер, черный кожаный жикет и огромный серебряный медальон с ярко раскрашенным эмалевым портретом Элвиса в центре. Большие серьги из многих колец настолько сложные и составные, что напоминали вариацию тех головоломок, которые, как считается, отвлекают разоренных бизнесменов, если они полностью сосредоточиваются на их разборке. Ногти выкрашены в неоново-малиновый цвет, Настоящие тени были намного слабее теней на ее глазах. Черные, как смоль, волосы, стекали сплошной массой мелких завитков ниже плеч. Выглядели они как парик, который носила доли партон, но это были собственные. Хотя Джина достигла только пяти футов трех дюймов без туфель, и весила, может быть, сто фунтов если ее хорошенько намочить, но всегда выглядела больше, чем кто-либо рядом. Когда она шла по коридору больницы с хитр, ее шаги были громче, чем у мужчин, вдвое ее больше, и сиделки оборачивались и неодобрительно хмурились, услышав этот ток-ток-ток-ток-ток ее высоких каблуков по кафельному полу. — Ты в порядке, хит? — — спросила Джина, когда они направились к четырехэтажной парковке гаража от больниц. Да. — Я имею в виду на самом деле? — Так и есть. В конце коридора они вышли через зеленую металлическую дверь в гараж. Он был из голого серого бетона, холодный, с низким потолком. Треть флюоресцентных ламп была разбита, несмотря на проволочные сетки, защищавшие их и тени среди машин предлагали неисчислимое множество мест для засады. Джина выводила банку с аэрозолем из сумочки и стиснула ее в руке, положив указательный палец на спусковой механизм, а хитр спросила, что это? — Мейс с красным перцем. Ты не носишь? — Нет. — Ты думаешь, где живешь, девочка? — В Диснейленде. Когда они поднимались по бетонной рампе, мимо припаркованных с обеих сторон машин, хитро сказала, «Я, может быть, куплю себе». «Не сможешь. Эти ублюдки-политики признали их незаконными. Не хотят, чтобы у бедных насильников была сыпь по коже. Так что попроси Джека или одного из этих парней, они еще могут достать его тебе». Джина имела недорогой голубой маленький форт. У него была сигнализация, которую она отключила, не доходя до автомобиля, дистанционным управлением, висевшим как брелок на кольце для ключей. Фары вспыхнули. Аларм один раз пикнул, и двери отворились. Поглядев на тень, она забралась внутрь и тут же закрыла двери снова. Джина завела мотор. И немного задержалась перед тем, как тронуть машину с места. Ты знаешь, хитер если хочешь поплакать у кого-нибудь на плече, моя одежда все равно насквозь вымокла. И я в порядке, правда? Уверена, что не передумаешь. Он жив, Джина. Все остальное я могу перенести. Чуть за тридцать, и Джек. В инвалидном кресле? Это не важно. Если так и произойдет. Теперь, когда я говорила с ним, была с ним ночь, все не важно. Джина поглядела на нее долгим взглядом, затем сказала, ⁇ Ты так, значит. Знаешь, что это будет, но тебе все равно... Хорошо. Я всегда считала, что ты такая, но приятно знать, что я была права. Какая такая? Отпустив с хлопком ручной тормоз и начав разворачивать форт, Джина усмехнулась. Такая, упертая чертова сучка. Хитро рассмеялась. Кажется, это комплимент. А к черту! Да, это комплимент. Когда Джина заплатила за стоянку в будке на выезде и машина покинула гараж. Восхитительный золотисто-оранжевый восход окрасил золотым пятна облаков на западе. Однако, когда они пересекли центр с его растущими тенями и сумерками, которые постепенно наполнялись кроваво-красным светом, знакомые улицы и дома показались такими же чужими, как отдаленная планета. Она прожила всю свою взрослую жизнь в Лос-Анджелесе. Но хитр, Магарвей чувствовал себя чужаком на чужой земле. Испанский двухэтажный дом Брайсонов был Валле с краю бурбанка на улице со счастливым номером 777, где на обочине росли платаны. Ветки этих больших деревьев, без листьев придавали им вид какого-то паукообразного, устремленного в грязное, желто-черное ночное небо, которое было слишком полно окружающим светом от городского движения, вместо того, чтобы быть совершенно чернильным. Машины столпились на дороге и на тротуаре перед 777-й, включая одну черно-белую. Дом был полон родственниками и друзьями Брайсонов. Несколько бывших и большая часть нынешних полицейских в форме или гражданской одежде. Черные испанцы, белые и азиаты собрались в одну компанию, чтобы опереться друг на друга, так как они редко казались способны сойтись в большом обществе. Хитр почувствовала себя будто дома, когда пересекла порог. Здесь было несколько безопаснее, чем во внешнем мире. Проходя через гостиную и столовую, где разыскивала Альму, она несколько раз остановилась, чтобы быстро переговорить со старыми друзьями, и обнаружила, что сообщение об улучшении состояния Джека уже получено по внутренней связи. Более резко, чем когда-либо, она осознала, насколько сильно свыклась с мыслью о себе как о части семьи полицейских, а не жительницы Лос-Анджелеса или Калифорнии. Это не всегда было так. Но слишком сложно поддерживать духовную связь с городом, погруженным в наркотики и порнографию, который раскалывает насилие банд и разъедает голливудский цинизм, которым управляют политиканы, равно настолько продажные и демагогичные, насколько некомпетентные. Разрушительные силы общества раздирали город и страну на кланы, И даже если она чувствовала себя уютно в полицейской семье, то понимала опасность соскальзывания в мировосприятие сквозь очки «мы против них». Альма на кухне с сестрой Фей и двумя другими женщинами была занята кулинарной беседой. Резали овощи, очищали фрукты, терли сыр. Альма раскатывала тесто для пирога на мраморной плите, И трудилась над ним с большим вдохновением. Кухня пропиталась вкусными ароматами готовящихся пирожных. Когда хитро коснулась плеча Альмы, та оторвала взгляд от теста, и ее глаза были так же пусты, как у манекена. Затем она мигнула и вытерла свои покрытые мукой руки о фартук. Хитро, тебе не стоило приходить. Тебе надо быть! С Джеком. Они обнялись, и хитро сказала Хотела бы я, чтобы было что-нибудь, что можно сделать, Альма. И я тоже, девочка, и я тоже. Они прижались друг к дружке. Что это за кулинария у тебя? Мы собираемся устроить завтра похороны. Никаких отсрочек. С этим тяжко приходится. Много родственников и друзей будут на панихиде. Надо покормить их. — Другие сделают все за тебя. — Я лучше обойдусь сама, — сказала Альма. — Что еще я могу делать? Сидеть и думать? — Уверена, что не хочу думать. Если ничего не делать руками, позволить занять себя мыслями, тогда я просто с ума сойду. — Ты понимаешь, что я имею в виду? Хитро кивнула. «Да, понимаю». «Говорили, — сказала Альма, — что Джек должен пробыть в больнице, затем в реабилитационном центре, может быть, несколько месяцев, а ты и Тоби будете одни. Ты готова к этому? Мы будем видеться с ним каждый день. Мы будем там вместе». «Это не то, о чем я говорю» но я знаю что будет одиноко но и это не то хорошо я хочу показать тебе кое что хитер прошла за ней в большую спальню и альма закрыла дверь лютер всегда волновался о том что будет со мной одной если с ним что то произойдет поэтому он все сделал чтобы знать точно я смогу о себе позаботиться сидя на скамейке Хитр с изумлением наблюдала, как Альма вытаскивает кучу оружия из тыника. Она достала дробовик с пистолетной рукоятью из-под кровать. Это лучшее оружие для защиты дома, которое можно достать. Двенадцатизарядное. Достаточно мощное, чтобы свалить какого-нибудь кретина на пентахлорфеноле, который воображает, что он супермен. Тебе не нужно уметь хорошо целиться, просто направить и нажать на курок, и он попадет в разброс дроби. Она поместила дробовик на бежевую ткань покрывал. Из глубины стенного шкафа Альма вытащила тяжелую и зловещую винтовку с дымовыпускающим дулом, оптическим прицелом и большим магазином. Геклер и Кох НК-91 штурмовая винтовка, сказала она. Теперь ее нельзя купить в Калифорнии так просто. Она положила винтовку на кровать рядом с дробовиком. Затем открыла тумбочку ночного столика и вытянула оттуда громадный пистолет. Браунинг, миллиметровый полуавтоматический. Есть еще один похожий в другой тумбочке. Хитр произнесла. Боже мой, да у тебя здесь целый арсенал просто разные стволы для разных целей альма брайсон была пяти футов восьми дюймов ростом но без сомнения амазонкой привлекательная гибкая снежными чертами лебединой шеей и запястьями почти такими же тонкими как у десятилетней девочки ее худые изящные руки казались просто неспособными управляться с некоторыми видами тяжелого вооружения которым обладала Но, с другой стороны, было очевидно, что она мастерски обращается с любым из них. Поднявшись со скамеечки, хитро заметила. — Я могу понять, иметь ручное оружие для самозащиты, может быть, даже такой дробовик, но штурмовая винтовка. Поглядев на Геклер, коха Альма сказала. — Как раз то, что нужно, чтобы попасть с трех выстрелов, на ста ярдах в полудюймовый кружок. Стреляет патронами на то 7,62 мм, и настолько мощно, что может пробить дерево, кирпичную стену, даже машину, и все таки достать того парня, который прячется с другой стороны. Очень надежно. Можешь стрелять сотни раз, пока не накалится так, что не прикоснешься и все-таки она будет вполне пригодна, когда остынет. Я думаю, тебе стоит приобрести такую, хитр. Ты и должна быть готова. У хитр было чувство, что она устремилась за белым кроликом в колодец и попала в странный темный мир. Готова к чему? Нежное лицо Альмы окаменело, а голос стал напряженным от гнева. Лютер видел, что так случится еще год назад. Говорил, что политики сносят по кирпичику цивилизацию, которую строили тысячелетиями, а сами ничего взамен не возводят. Довольно верно, но он говорил, что полицейские должны держаться все вместе, когда начнется кризис. Но тогда полицейских так часто ругали и изображали неотесанными грубиянами, что теперь никто не будет уважать их достаточно для того, чтобы позволить им держаться вместе. Для Альмы ярость была укрытием от тоски. Она могла сдержать слезы только гневом. Хотя хитр забеспокоилась, что метод совладания со своими чувствами у подруги не такой уж здоровый, но не смогла придумать ничего взамен. Сочувствие здесь не подходило. Альма и Лютер были женаты 16 лет и все посвящали друг другу. Так хитро могла только представить боль Альмы. Этот мир тяжел. Настоящую любовь, истинную и глубокую, было нелегко отыскать даже однажды. Почти невозможно найти ее во второй раз. Альма должна испытывать чувство, что лучшее время ее жизни прошло, хотя ей было только тридцать восемь. Она нуждалась в большем, чем слова. Большим, чем просто плечо для выплескивания. В ком-то или в чем-то, на что можно выплеснуть ярость, на политиков, на систему. Может быть, ее гнев и не был нездоровым. В конце концов, если много людей разозлились бы хорошенько еще десять лет назад, страна не оказалась бы в таком гибельном положении. — У тебя есть оружие? — спросила Альма. — Да. — Что это? — Пистолет. — Ты знаешь, как им пользоваться? — Да. Тебе нужно что-то еще, кроме пистолета. Я чувствую себя неудобно с оружием, Альма. Сейчас это по телевизору, завтра будет во всех газетах, то, что случилось на станции Аркадяна. Скоро узнают, что ты и Тоби одни, люди, которые не любят полицейских и их жен. Некоторые, суки-репортеры, может быть, напечатают твой адрес. Ты должна быть готова ко всему в эти дни. Ко всему. Паранойя Альмы, которая началась так неожиданно и которая казалась настолько к ней неподходящей, вызвала у ухитр неприятный холод внутри. Даже когда она задрожала под леденящим блеском в глазах подруги, тем не менее какая-то ее часть размышляла. А так ли уж неразумна оценка ситуации, данная Альмой, как кажется? Но Хитер смогла точно понять, что подобного параноидального взгляда на вещи было достаточно, чтобы она задрожала снова еще сильнее, чем прежде. Ты должна приготовиться к худшему, сказала Альма Брайсон, поднимая дробовик и вертя его в руках. Это не только твоя жизнь на карте. У тебя есть Тоби, о котором ты должна думать. Это говорила ей стройная и красивая черная ценительница джаза и оперы, любительница музеев, образованная и утонченная, горячая и самая любящая женщина, какую только встречала хитр, способная улыбкой очаровать даже зверей и с таким музыкальным смехом, что ангелы могли позавидовать. Она стояла, держа в руках дробовик, который выглядел абсурдно огромным и злым в руках человека столь милого и нежного, но охваченного яростью, потому что единственной альтернативой ярости была суицидальная депрессия. Альма была похожа на фигуру Софиши, призывающей к революции. Не живой человек, а чудовищно романтизированный символ. У хитр возникло беспокойное чувство, что она глядит на не просто взволнованную женщину, борющуюся за то, чтобы подавить приступ горькой тоски и лишающей сил безнадежности, но на мрачное будущее всего их тревожного общества, на предвестника все сметающей бури. — Сносят по кирпичику, — повторила Альма торжественно, — но ничего не возводят взамен.